Глава седьмая. Милена. Пока ехали в такси, Катя крыла себе на чём свет стоит, а ведь хотела до дома поскорее добраться. Нет же, дёрнул чёрт за язык, ляпнуть Антону о пропадающих без вести девушках. Спутник сразу оживился и предложил, а потом непостижимым образом сумел уговорить заехать к своей подруге. Она экстрасенс, объяснил парень. «А нам не помешает выяснить, причастен ли Максим к их исчезновению». «О, Боже!» — простонала Катя. «Конечно, семья Влада очень странная, и этот врач какой-то не такой. Но обращаться к экстрасенсам...» Не то чтобы она совсем не верила, что таковые существуют. Наоборот, уже даже имела пару неприятных знакомств с этой разновидностью людей. Реальными способностями там и не пахло. А вот встречаются ли настоящие особи тут большой вопрос. Ведь премиум-ренди никто не получил. Конечно, тут можно спорить до хрипоты и оправдываться, мол, если у тебя есть дар, то тебе не зачем это доказывать. Но Катя знала наверняка. Были бы способности у неё, давно бы сорвала этот банк. Деньги лишними не бывают. Поэтому она уже примерно представляла, что у Антона за подруга. Либо блондинка-истеричка, томно закатывающая глазки и с придыханием вещающая, что она чувствует холод, либо девица под ведьму, разрядившаяся в чёрное. Она всматривается в хрустальный шар, купленный за 500 рублей на рынке «Динамо». Водит над ним пальцами с длинными лакированными ногтями, смешно выкатывает глаза и что-то там видит. Вот только третий глаз как назло барахлит и всё время косит не туда. Но, конечно, вины ясновидящей тут нет, просто по трагическому стечению обстоятельств в Астрале сегодня облачно и туманно, ну или злобные духи, конкуренты, правительство, силы тьмы и т.п. сбивают настрой и подкидывают неверные кадры. Но когда дверь открыла молодая девушка невысокого роста, самая обычная на первый взгляд, Катя даже слегка опешила. Но тут же ощутила приятное злорадство. Та удивлённо захлопала ресницами, перебегая глазами от одного гостя к другому. Понятное дело, настоящий экстрасенс просёк бы их заранее и не скатился бы в замешательство. Но когда твои способности липовые, ну что тут попишешь? Та уже приоткрыла рот, чтобы выдать некое откровение, но Антон опередил. Мила, у нас к тебе важное дело. Девушка внимательно посмотрела на парня, робко улыбнулась и пригласила внутрь. У Горя экстрасенс жила в частичке дома с отдельным входом. Раньше, видимо, с целью экономии стройматериалов строили такие дома, делили на части и называли квартирами. И потом во времена приватизации соседи ещё долго судились, пытаясь честно поделить приусадебный участок на неравные доли, вояя за каждый клочок земли и люто впиваясь друг к другу в глотки. Милена владела двумя комнатами, одна из которых оказалась нежилой. Там обвалилась ветхая потолочная балка. Очень маленькая кухонька совмещала в себе прихожую, где они и разместились у крошечного столика. В воздухе головокружительно пахло печёными яблоками. Хозяйка поставила на плиту чайник и вытащила из духовки только что испечённый пирог. И Катя поняла, что приехала сюда не зря. Шарлотта Танка приготовила замечательную шарлотку. Потихонечку уплетая свой кусочек, девушка краем глаза разсматривала Милу. Ей однозначношло это имя. При ничем не примечательной внешности, рост чуть ниже среднего, аккуратные черты лица, карие глаза, густые тёмные волосы, собранные в косу и ни грамма косметики на лице. В ней проступала какая-то детская застенчивость, доверчивость и хрупкость. Оказалось, она пытается угодить каждому и боится ненароком кого-то обидеть. И пока Катя поглощала добавку, Антон ввёл свою подругу в курс дела. Та вновь робко улыбнулась, обнажив две милые ямочки на щеках. Я попробую что-то выяснить. Дайте фото последней девушки. Гостья подавилась и закашляла, чуть не воронув вкусную добычу. Прохрипела. А у меня нет. «Я, конечно, знал о Свету, но не настолько, чтобы хранить у себя ее фотки». «Но если ты видела пропавшую недавно и способна воссоздать образ в памяти, то я могла бы...» «Нет, не стоит», — поспешно вмешался Антон. «Я лучше позвоню Нилу, и он перекинет фото на твой ноут. В милиции по-любому должен быть ее снимок и особые приметы». Катя уже почти уснула, приложив голову к стене, как тело непроизвольно вздрогнуло от звука хлопнувшей двери. Посмотрела она на часы. 50 минут прошло. Встрепенулась. Милена, неестественно бледная, подошла и присела рядом. Её руки подрагивали, губы беззвучно шевелились, а с глаз были готовы сорваться кап-кап. Она всхлипнула, потом ещё и ещё, и прошептала: её убили вот это мастерство талантище прямо катя смотрела широко распахнув глаза такие вот представления ещё никто не устраивал девушка однозначно найдёт себя в театралке антон обнял актрису за плечи и погладил по спине всё хорошо он её потом голову он голову невнятно бормотала милена И других тоже он раньше. Кто? Посерьёзнел парень. Ему за 40, он был один, он маньяк, одержимый демоном. Я побоялась смотреть, где живёт. И не нужно, отрезал Антон. Сможешь указать, где тело? Постараюсь. Она немного успокоилась и уставилась в одну точку. Хорошо, тогда я провожу Катю домой и вернусь. Однако, как достоверно он подруге подмахивает. Хотя, может, и правда полагает, что у нее способности. Забавно будет, если Светка окажется живой и тут же ужаснулась собственным размышлением. «Ага», — словно прочитал ее мысли парень. «Мы о человеческой жизни говорим, а тебе смешно». Просто знаю много случаев, когда экстрасенсы обнадеживали, а потом находили труп, и обратные примеры тоже. Оправдалась Катя. Они вышли на улицу, преодолели сквер и спустились в переход. Всё это время спутник молчал. И ведь не стыдно зарабатывать на чужом горе. Выдала Катя уже на остановке. Заняв выгодную позицию, она напряжённо всматривалась в дорогу перед собой. Рядом переминалось ещё человек 10. Все старались держаться поближе к проезжей части, я разочарованно косились на переполненные маршрутки. Умелой способности настоящей, тем временем уверил Антон. Разве не заметила, что она честная и душевная? Полагаешь, такой человек станет притворяться и врать? Но девушка постаралась осторожно обогнуть острый угол. Есть ещё те, кто обманываются сами. полагая, что действительно обладают какими-то силами, вбивают себе подобное в голову, цепляются за малейшие совпадения и отвергают очевидное. Она жадно впилась глазами в стремительно приближающуюся газельку. У таких либо не все дома, либо огромное эго, паразитирующее на чувстве собственной исключительности. Главное самим не скатиться в такое, нахмурился Антон. За другими-то подмечать легче. Ага. Автоматом кивнул. Маршрутка притормозила и сразу была оттакована собравшимися. Катя даже не попыталась прорваться, сразу поняла, там набито битком. Лишь одна наглая девица победила в давке и смогла впихнуться внутрь. Проводила её мрачным взглядом и перевела тему. Вот лучше скажи, где ты с Линой-то познакомился? Она же ужасная нахалка. Как с такой можно нормально общаться? Он помрачнел. Мне было 7, ей с Максимом по 5 лет, а Владу 12 тогда исполнилось. Их несколько лет пикал дядя, потом его убили, и детей временно определили в приют. Там мы и встретились. А куда делись родители? Хотела ещё добавить о твои, но не решилась. Погибли почти сразу после рождения младших. Машина слетела с моста. А интернет не очень приятное место. Макс ещё ничего, а Лина казалась такой маленькой и напуганной, сидела в углу и ни с кем не разговаривала, отказывалась от еды и всё время звала Влада. Постой, а где был Влад? Его приделили в другой интернет. Как это? Разве можно разлучать детей? Там тёмное дело. Полагаю, таким образом на него пытались давить, ведь на кону было большое наследство, фирма отца. Через полгода наши пути разошлись, но Алина сильно ко мне привязалась. Мы до сих пор дружим. А Влад ей как отец, ревнует его ко всем девушкам. "Ну, а она и тебя ревнует", буркнула Катя. "Но мне пора". И забралась в 35-й автобус. Пусть ехать долго, но зато верно. Вернувшись домой, сразу просочилась в комнату и завалилась на кровать. Проснулась, когда солнце уже склонилось к закату. На первый взгляд, в квартире никого не было, только чапа привычно храпела под столом на кухне. Но когда прошла в зал, место обитания родителей, то обнаружила маму попетуют точку, зарывшуюся в шкафу отца. Она была слишком увлечена своим занятием, чтобы вовремя заметить вошедшую. Вздрогнула от шороха сзади, дёрнулась пойманная на месте преступления и испуганно оглянулась. «А, это ты?» Увидев дочь, она перевела дух и расслабилась. «Что ты делаешь?» Спросила девушка, подходя вплотную, хотя ответ тут был очевиден. «Мелочь у падлыча подчищаю». Родительница так называла супруга, придумав кличку из отчества Палыч. «Меньше пить будет». Катя невольно задержала дыхание, ожидая, что мать с пристрастием начнет расспросы о Владе, синяках и прошлой ночи. Но та скользнула по ней безразличным взглядом, развернулась и продолжила копаться в вещах, выискивая и пряча в халат монетки разного достоинства. Внутри вспыхнуло нехорошее подозрение. Может, ее навестил гипножаба и сделал внушение? «Мама, вчера кто-то заходил?» Ну да. Без эмоций выдала спина родительницы. Твой друг приходил, Владислав. Один. Катя попыталась осторожно прощупать почву под ногами. Ага, а что? И она радостно вскрикнула, вытянув из кармана брюк сразу две блестящие десятирублёвки. Нет у неё не было нужды в этих копейках. Это просто такое хобби и стремление пощекотать нервишки. сделала жест ладонью, словно сметая пыль к двери. Постой, на шухере посмотрю, что ещё он тут прячет. Катя отрицательно покачала головой. Ей до тошноты были противны ролевые игры и скандалы родителей. Обычно тат день через день проверяла, что скрывает этот алкоголик. Ну Но ничего нового, блин. Хотя однажды супруг удивил. Сделал заначку на одной из полок в углу за носками. И еженедельно присава куплял к ней несколько новых пятитысячных купюр. Мама аж вся извелась, пытаясь выяснить, откуда деньги. А когда сумма перевалила за 100.000, истина открылась во всей своей забавной наготе: то были банкноты из банка приколов. Ох, как она тогда рвала и метала. Но всего минутку. Занула родительница. "Я быстро. Тебе что сложно для матери одну просьбу выполнить?" Катя подкатила глазек к потолку, насупилась и пробормотала: "И не противно тебе самой опускаться до мелкого воровства". "А что тут такого?" невинно поинтересовалась карманница. "Наоборот, доброе дело делаю, меньше пропьёт, а то каждый вечер глаза заливает". И в поисках наживы переключилась на следующую полку. Дзынь. Дзынь. Домашний телефон внёс в дело свои коррективы. Мать захлопнула шкаф и с тремглав бросилась на звук. Железные деньги словно в торе аппарату сталкивались и весело звенели в кармане. Алло? Да, да ты что? Бегу. И она вылетела из квартиры, даже не переодевшись, как была в махровом халате и шлёпках. Вернулась, когда уже совсем стемнело. Взъерошенная, с неестественно широкими зрачками и позеленевшим лицом. С трудом выдавила из себя слова. «Теренть его нашли». «Да?» — беззаботно поинтересовалась девушка. «И где была?» Вопрос слетел с языка быстрее, чем она успела оценить состояние вошедшей. «Там». Мать неопределенно махнула рукой в сторону окна. «За рельсами». Голос звучал глухо и надломленно. Сначала на вещи наткнулись, а тела были в земле прикопаны. И в её речи засквозили истерические нотки. Получается, продолжила Катерина, спросив внутренне холодее. Ещё кого-то нашли? Ещё двое или троих с другой стороны дороги. Женщина тяжело опустилась на стул. На Светке-то голову отрезали, вот ищут до сих пор. И она судорожно зарыдала.